Глава 33. Этот день не задаётся с самого утра. Накануне я полночи провожу в видеочате с Даниилом, поэтому утром механически отключаю будильник и сладко сплю всю первую пару. Но что гораздо важнее, я не успеваю вовремя спуститься к завтраку и вновь теряю шанс увидеть отца до того, как он уезжает на работу. Считается, что если ты действительно чего-то хочешь, нужно брать и делать. И я хочу, я правда хочу рассказать папе о том, что уже 2 недели встречаюсь с Данилом Благовым, но моё желание преследует злой рок. Кажется, мы с отцом просто не в состоянии состыковать свободное для обоих время для разговора. В последней неделе я вижу его лишь урывками. Погружённый в питерский проект, он уходит на работу раньше меня. Приходит тоже раньше, чтобы перед тем, как засесть с бумагами в кабинете, провести время с мамой и малышом. А я свои вечера целиком и полностью посвящаю Дане. В тот единственный день, когда я решаю остаться ужинать дома, чтобы поговорить с ним, он уезжает в незапланированную командировку, а я вновь остаюсь один на один со своей тайной. Вчера я окончательно измотанная необходимостью обманывать близких людей, прождала папу в гостиной до глубокой ночи. Но когда он наконец пришёл домой, на него было грустно смотреть. Он выглядел настолько опустошённым физически и морально, что я так и не решилась ему признаться в том, что только сильнее расстроила бы его. Несмотря на то, что Даня больше не заводит разговоры о том, чтобы придать наши отношения огласке, я знаю, что его раздражает ситуация, в которой мы оказались. Да и я очень хочу без тайной опаски ходить с ним в клуб или ресторан, поцеловать его прямо посреди улицы и ничего не опасаясь привести к себе домой. Мы сегодня с ребятами из группы в кино собираемся. Пойдёшь? Вопрос Карины, которая за две недели не оставила попытки вернуть меня в лоно студенческой жизни, заставляет меня отвлечься от грустных мыслей. А какой фильм? Интересуюсь равнодушно, хотя почти уверена, что никуда не пойду, несмотря на то, что вечер у меня абсолютно свободен. У родителей Даниила сегодня 25-летний юбилей свадьбы, так что свой вечер он проведет, развлекая гостей на торжественном приеме по этому случаю. Я же планирую провести его дома с мамой и Андрюшей, и если удастся, наконец поговорить с папой. Мистический триллер. С готовностью отвечает Карина, доставая из сумки глянцевый журнал. Рейтинги у фильма отличные. Я подумаю, обещаю я. Демонстративный вздох Карины лучше слов говорит мне о том, что она прекрасно понимает, чем закончится моё подумаю, а я не вижу смысла её переубеждать. «Сейчас у нас большая перемена. Мы уже съели по сэндвичу в кафетерии, и теперь сидим в полупустом лектории в ожидании следующей пары». Карина без особого интереса листает журнал. Я рассеянно смотрю новостной канал в Телеграм. «О, смотри-ка, самые завидные холостяки страны!» С энтузиазмом произносит она, тыча пальцем в пёструю страницу. «Ты у нас занятая, а мне вот очень актуальна!» Заинтригованная неподдельным интересом в её голосе, перевожу взгляд с экрана своего телефона на журнал и застываю. Фотография Данила, моего Данила, красуется на первом же развороте прямо под словом холостяки. Жадно двигаю журнал к себе и читаю. Данил Благов, 22. К 22 годам этот синеглазый красавчик из семьи потомственных девелоперов разбил немало романтических надежд. Но говорят, что сердце самого героя давно не свободно. Последний Новый год Даниил встретил в компании дочери сенатора Вениамина Смирнова Веры, с которой его связывают романтические отношения длиною в год. По сообщению источника, близкого к обеим семьям, благо в старший выбор сына одобряет. «Скоро ли мы услышим свадебные колокола?» В замешательстве таращусь на короткий текст, всё ещё пытаясь уложить в голове его смысл. В желудке неприятно сосёт, а в душе зреет что-то отдалённо напоминающее панику. Я стараюсь успокоиться. У меня ведь нет причин не доверять Дане. С момента, как мы начали встречаться, он ведёт себя безукоризненно. Идея держать наши отношения в секрете принадлежит мне, а сам он много раз говорил, что его не заботит мнение окружающих, и он готов заявить о том, что мы пара в любой момент. И ещё он хотел, чтобы я к нему переехала. В этой цепочке я не могу найти место для веры, но и просто проигнорировать то, что прочитала, я тоже не в состоянии. Знает ли Денила об этой статье? Правда ли, что он год встречался с Верой? Владимир Благов действительно хочет породниться с Смирновыми? Присмотрела кого-то? Вопросительно приподняв бровь, спрашивает Карина. Знакомого увидела. Говорю коротко и возвращаю журнал. Последнюю пару отсиживаю как в тумане. Никак не могу сосредоточиться на предмете, а голос преподавателя звучит лишь фоном к моим мыслям, которые вертятся вокруг человека, которого я считаю своим барном и Верой Смирновой. Когда занятия заканчиваются, я отказываюсь от походов в кино и сразу еду домой. Несмотря на то, что мне не терпится во всём разобраться, Дане я не пишу и не звоню. Жду, что он сам объявится. Но этого не происходит ни в 4, ни в 6, ни в 10 вечера. В конце концов я делаю то, что зарекалась сделать когда-либо. Захожу в соцсети, чтобы провести собственное расследование. Дани в соцсетях нет, а поиск по Вера Смирнова выдаёт сотню профилей, ни один из которых не связан с персоной, которая меня интересует. Недолго думая, иду в аккаунт Кленки и нажимаю на список её друзей. Их у неё больше 500, но мне не составляет найти девушку с ником V Смирнов. За момент до того, как я нажимаю на иконку с её фотографией, я зажмуриваюсь и даю себе шанс остановиться. Потом резко открываю глаза и чувствую, как внутри у меня всё обрывается, а в висках начинает глухо стучать кровь. Свой последний пост Вера выложила всего 40 минут назад. Она в вечернем платье и выглядит ослепительно. А геолокация дорогого ресторана и хэштег 25 years of love не оставляет сомнений в том, где она находится в этот момент. На вечеринке Благовых, рядом с Даней. В волнении я даже не замечаю, что до боли кусаю губы, зная, что нужно закрыть телефон и идти спать, но я уже не могу остановиться. Я листаю ленту вниз и своими глазами вижу подтверждение всему, о чём говорилось в короткой хластятской заметке в журнале. Вера и Даня в лыжных костюмах 26 декабря, за день до того, как в Сочи приехала я с Сашей. Вера и Даня на отдыхе в Испании. Вера и Даня в ночном клубе. Мне физически больно, когда я вижу, как его рука на одном фото обнимает её за талию, а на другом небрежно лежит на коленке. Год назад они тоже были в Сочи, в том самом особняке Благовых. Вот Вера лежит в джинсах и коротком топе на том самом диване в гостиной, на котором я целовалась с Даней. И пусть на фото она одна, с томной улыбкой на её губах, мне не составляет труда понять, кому она позирует. Мне больно до да тошноты. В висках пульсирует, тело покрылось испариной, в груди болезненно тесно. Закрываю приложение, пытаясь понять, что мне делать дальше. Открыто мы с Денилом ещё не говорили о своих чувствах, но мучительная боль, которая пронзает сердце от мысли, что он мне изменяет, не оставляет сомнений в том, что я люблю его. Люблю безрассудно, пылко и очень-очень глупо. Когда часы показывают без четверти 11, я слышу шум в прихожей. Мельком взглянув на циферблат с удивлением, понимаю, что просидела в оцепенении больше получаса. Поворачиваю голову к входу и прямо встречаю удивлённый взгляд папы, за улыбкой скрывая горечь и чувство отверженности, которые испытываю в этот миг. Он улыбается мне в ответ, ставит на пол сумку с ноутбуком и говорит: "Думал, все уже спят". Ты почему тут одна сидишь? Я фильм смотрела, а потом залипла в телефоне. Признаюсь честно. Папа опускается на диван рядом со мной и с довольным стоном вытягивает ноги. Устал? спрашиваю осторожно. Не представляешь как, отвечает он глухо. С минуту мы сидим в молчании. Потом папа поворачивает ко мне голову и спрашивает: "Как твои дела, Мира? Давно нам не удавалось поговорить по душам". Мне хочется истерически рассмеяться, поговорить по душам. Это именно то, чего я хотела долгие 2 недели. Но сейчас я смотрю на свои пальцы, сжимающие телефон, и думаю о статье, о фотографиях, о том, что в этот самый момент Данил, возможно, рядом с Верой, и понимаю, что сегодня ничего не расскажу папе. И, может быть, даже хорошо, что ничего не рассказала раньше. У меня всё хорошо, пап, говорю тихо, избегая его взгляда. И с учёбой всё отлично. А с Сашей? Внезапно спрашивает он. С ним общаешься? Нет, пап, с ним не общаюсь. Ты знаешь, он мне звонил пару дней назад. Папа протягивает руку и гладит меня по волосам. Спрашивал про тебя. Встречаешься ли ты с кем-нибудь? Зачем он тебе звонил? Недоуменно восклицаю я. Он хороший парень мира. Говорит папа с нескрываемой симпатией в голосе. Забыть тебя не может, а давить не хочет. Надеется, что ты сама к нему вернёшься. Может, вам стоит встретиться, поговорить, решить все свои разногласия. Я же вижу, что эти месяцы после поездки ты тоже неспокойна. Я отрицательно качаю головой и опускаю глаза. О, папа, если бы ты только знал о причине моего беспокойства. К Саше я точно не вернусь. Говорю твёрдо, чтобы папа даже не думал питать иллюзии на наш счёт. Не после того, что было. Но что же было? Цепляется он за неосторожно обранённую фразу. Я, пап, другого человека люблю. Признаюсь я в волнении, сжимая и разжимая пальцы. И кто этот человек это не имеет значения, говорю с грустной улыбкой. Там всё слишком запутанно и рискованно. Эх, малышка. Папа вздыхает и прижимает меня к себе. Но ведь любовь это всегда риск. И чем сильнее любовь, тем больше риск. Но честно, по опыту отношений с твоей мамой могу сказать, что эта игра стоит свеч. Ниже опускал голову, чтобы скрыть непрошенные слёзы. Сама не ожидала, что от искренних слов папы так заноет душа. Удобнее устраиваю голову у него на плече, наслаждаясь этой внезапной близостью и вспоминая то время, когда я без стеснения выговаривала ему все свои проблемы и тревоги. А он внимательно слушал и никогда не осуждал. Мы долго сидим молча, погружённые каждый в свои мысли, а потом мой телефон начинает подавать признаки жизни. Я смотрю на экран и вижу на нём заглавную Д. Не возьмёшь? Интересуется папа и проницательно замечает. В такое время может звонить только тот, кто уверен, что ты ждёшь этого звонка. Не сейчас. Заставляю себя улыбнуться и сбросить вызов. Лучше расскажи, как твои дела? Мы действительно давно не проводили время вместе, а я так соскучилась.